Часть третья. Еще прежде чем схватиться за запястье, леди попятилась, и ее скальпель упал на пол. Между пальцев торчала грубая деревянная игла. Неожиданно мимо солнца прошла тень, а теньки тьмы окрасили окно и испорченная маленькой дырочкой. Эта тьма разбила стекло, приняв облик молодого человека в черном, что приземлился на пол. Дее! Охотник, не говоря ни слова, пошел вперед, и леди застыла на месте, но между ними шагнул тотам. Он нанес прямой удар кулаком прямо в лицо Ди. Ди остановил его левой ладонью. О боже! Казалось, что крик исходил из его ладони. Ди оказался отброшен обратно к окну. Осторожно! – крикнул ему барон с кровати. Это колдовская машина человека. Он не может быть уничтожен физическими методами. Тотем подошел к стене справа от него. Там висел длинный меч. Хотя он служил украшением, это было настоящее оружие. Достав его, он рубанул воздух. От возникшего ветра задрожали оконные стёкла. Подняв левую руку для баланса, он ринулся вперёд. Мяч Ти со свистом вылетел из ножен на спине. Выражение лица Татэма изменилось. Ди вытянул правую руку и поднял левую. Ни один из них не сделал первое движение, но их клинки сверкнули одновременно. Спышки пересеклись, и одна из них диагонально прорезала солнечный свет. Раздался глухой удар о пол. Всё ещё сжимающая меч рука Татэма была отрублена у локтя. И хотя это был обычный удар для клинка Ди, в обрубке обнаружилась блестящая металлическая кость и серебристый пучок проводов нервов. Эти провода истекали вниз к полу и отрубленной руке. В то же время из руки на полу также вырвались серебристые нити. Они соединились в воздухе, быстро сливаясь в единое, чтобы поднять отделённую руку и совместить её с обрубком. Эта штука могла оживлять нервы, чего, как считалось, не могло позволить даже неуничтожимая природа аристократов. И разве эти провода были живыми? Это было волшебство. Аристократы разработали колдовство, что могло дать жизнь и регенеративные способности даже недоживлённым предметам. Похоже, кто-то научился работать с машинами колдовства на уровне повелителя. Если бы муж женщины выяснил, как это сделать, он не был бы обычным. Ах! Татом бросился на охотника, и вот твёрдая как сталь рука ударила в грудь Диса с скоростью неустапающей скорости охотника. Прямо перед ним тело Диса скользнуло в сторону Кунши клинката Тима встретил лишь воздух, развернувшийся Ди поймал его сбоку ударом левого кулака. Изпустив низкий стон, Татем пошатнулся. Неизвестно, когда Ди успел вытащить одну из своих деревянных игл, но сейчас она была наполовину вогнана в механического человека. Была ли это ловкость Ди или его дьявольская сила, что позволили ему пробить словно бумагу кожу и мышцы, что славились способностью отражать даже пули? Когда механический человек вновь повернулся лицом к своему противнику, Он нанес еще один плавный смертоносный удар под воздуха, тогда как меч, опустившийся сверху, разсек его от макушки до подбородка, и массивная фигура плашмёва полон на спину. Десятки тысяч проводов замелькали с обеих сторон разреза, словно щупальца, полетели искры. Провода, что соединились, были жестоко отброшены назад и поднялись как кобры, готовые к удару. Они так и не слились снова, и через несколько секунд последняя пара проводов испустила дух. Но Дин не стал тратить время, глядя на них, чтобы убедиться. Он смотрел на барона. Причина страдальческого вопля барона была достаточно ясна. Правая рука барона была обнажена, и выходившая из неё багровая трубка тянулась к сухой ветке руки мужчины на соседней кровати. Леди стояла неподвижно по другую сторону кровати, и, здешний говорит, что именно очарование утончённого вида ди заставило её лицо стать красным, как кровь. "Мой дорогой", сказала леди. Она не бормотала про себя, это был зов. Ди посмотрел на кровать, Мумми только что села. Осторожней, вяло сказал барон, лежавший на кровати. Его жирная кожа иссохла, глаза были пустыми, и он сам стал напоминать мумию, а та, в свою очередь, теперь слегка поправилась. Этот парень что зачаровал машину и, возможно, его собственную. Не давай ему шанса договорить, Мумми спрыгнула с кровати и внзила правую руку в сердце аристократа. Ди видел, что от запястья вниз рука стала мечом. В этот шев его из барона, который упал с немучительным криком, мумия поймала отражение дид своими мутными глазами. "Дорогой!" выкрикнула леди, подбегая сзади, обвивая вокруг него руки. Кто бы мог подумать, что мумия и её муж ударят её в бок правой рукой. В следующий раз, когда она сказала "дорогой", это был крик боли. Не взглянув на падающую женщину, ди ударил своим клинком Тот же клинок, что Ди использовал, чтобы разрубить механизм, оснащенный регенеративными способностями, теперь парировали руки Мумии. Отблеск прошел сквозь них, погрузившись в верхнюю часть головы Мумии, преобразившись в шлем череп Мумии с мелодичным звуком отразил меч. За долю секунды до того, как второй удар отраженного клинка достиг шеи Мумии, она покрылась стальной броней. Все тело стало блестящим и черным, отражая солнечный свет. Так это один из железных людей, о которых я слышал, верно? Негромко пробормотала левая рука. Кожа, мышцы и кости тела мёми превразавались в чёрные доспехи. Даже лицо было закрыто железной маской, оставляя чуть видными лишь глаза. Пристально посмотрев в них, Ди сказал: "Ты потерпёл неудачу. Дать человеку способности аристократа биологически невозможно. И единственное, что ты получил это жестокость аристократов". Глаза мёми полыхнули красным, обжигающий горячий малиновый луч пронзил грудь Ди. И глаза были передатчиком некоего рода тепловых лучей, вероятно, инфракрасных. Левая рука Ди поднялась, к полоющей груди Ди ещё раз смятнулись малиновые вспышки. Свет мог бы быть свидетелем, он мог бы увидеть крошечное личико, что сформировалось на ладони руки. Его рот скривился, с протяжным тонким вздохом он выпустил воздух, но это ли дыхание размыло тепловые лучи. Тепловые лучи наклонились вниз, крошечный ротик раскрылся так широко, как только мог. Красное освещение затянуло в него, словно поток крови, но кто слышал пророк, что ел лучи? Это хорошее сытное блюдо, услышало мумие голос. В груди оставалось охваченным пламенем, но он стал чёрным ветром, когда оттолкнулся от пола. Его тело превратило горячие лучи в жизненную силу, сделав его похожим на горячий манекен. Невозможно сказать, сколько энергии он вложил в мяч, который обрушил на голову мумии. Стальные доспехи, что должны были защищать мумию, оказались расколоты от верхней части головы до промежности, а затем еще раз горизонтально от чего она упала на пол четырьмя частями. Из него не вытекла кровь, в нем ее не было с самого начала. Убирая клинок в ножны, Дип подошел к кровати барона, где он услышал стелющийся по полу плач женщины. Где мы ошиблись? Ты говорил, что хотел только, чтобы тайная аристократия служила человечеству, и все, что я делала. это поддерживала тебя. Что это? Женщина ползёт к своему четвертованому мужу. Сказал барон со своего места на кровати, и его лицо, было бледным, но в глазах вернулся блеск. Это тот самый человек, что ранила я. О чём она думает? О, она обнимает его. Это слёзы? Почему она плачет? Потому что ты проделал такую прекрасную работу, побив его. О! Свист выдора охотника по огромному животу барона заставил аристократа замолчать. Затем Дип посмотрел на мертвых на полу, словно это было частью его работы. Собрав куски мёмиевой едины и крепко обняв её, леди испустила последний вздох. Ударив барона в живот ещё раз, чтобы взбодрить, а затем освободив его, Дип покинул комнату. Голубое небо, ветерок и его конь Киберг встретили его снаружи, приветствуя молодого человека, что стал причиной трёх смертей. Когда барон, пошатываясь, вышел и сел на скакуна-охотника, Через ворота галопом въехали бесчисленные всадники. Что за история с этими клоунами? – спросил барон Ныря за Ди. Группа вооруженных всадников пригодила им путь. Что, следи, Милиан? – спросил Шарев со спины свою канию. Она умерла, – сказал Ди в ответ. Кто убил ее? Ее муж. По группе прошел соропод. Люди переглянулись, некоторые из них потянулись к своим колометам на бедрах. Ди поднялся на коня Кипарго. На лицах людей было откровенное удивление. Полностью игнорируя приказы, они растопились, позволяя охотнику пройти. Куда ты идешь? – спросил шериф. Я не знаю. Я должен задержать тебя до тех пор, пока не прибудет окружная сота, и мы не докопаемся до сути. Это то, что ты собираешься сделать? – спросил Ди, уже двигаясь по дороге, что освободили другие лошади. Уходите, – сказал шериф мотнув подбородком. Но забудьте все, что здесь произошло. Городня не ета никогда не слышала вас двоих. Так как кони двое его всадников шли прочь в молчании, было неясно, услышали ли они то, что он сказал дальше. Эти двое более ужасом общины, аристократы, если они когда-то были, а не точно не были людьми. И тогда служитель закона что-то услышал, меньший из двух фигур с самодовольной улыбкой на лице сказал: "Нет, они были людьми".